Нормы употребления числительных. Больше всего грамматических ошибок связано со склонением количественных числительных, в которых должны склоняться все образующие их слова. Запомним парадигму склонения. Именительный падеж. Сколько? 5555. Родительный падеж скольких пяти тысяч пятьсот пятидесяти пяти дательный падеж скольким пяти тысячам пятистам пятидесяти пяти винный падеж сколько пять тысяч пятьсот пятьдесят пять творительный падеж сколькими пятью тысячами Пятью стами, пятью десятью пятью. Предложный падеж. О скольких? О пяти, тысячах, пятистах, пятидесяти пяти. Понаблюдаем склонение количественных числительных на примерах. Пособие с двумя тысячами четырьмя стами семью-десятью-пятью чертежами. Груз в тысячу пятьсот тонн. В книге около трёхсот страниц. Количественные числительные сорок, девяносто, сто, полтора и полтораста имеют только две падежные формы именительный винительный падежи. 40 90 100 полтора полтораста родительный дательный творительный предложный падежи. 40 90 100 полутора полутораста например Около полутора тысяч. До 90 килограммов. В сорока городах. В порядковых числительных склоняется только последнее слово. Какой? Двадцать пятый. Нет, какого? Двадцать пятого. Родился в 1976 году. Работает с 2003 года. Будет построена к 2010 году. Заметим, что при слове тысяча числительное один не употребляется, за исключением документов. Например, привезли тысячу книг. Роман написан в 1866 году. Собирательные числительные «оба-обе» имеют твердый, существительными мужского и среднего рода, и мягкий, существительными женского рода, варианты склонения. Именительный падеж «оба-обе». Родительный падеж «обоих-обеих». Дательный падеж – обоим, обеим. Винительный падеж – оба или обоих. Обе или обеих. Творительный падеж – обоими, обеими. Предложный падеж – обоих, обеих. Как употребляются в речи собирательные числительные? Можно сказать «двое студентов». А студенток сколько? Нужно знать, что собирательные числительные употребляются. Во-первых, с существительными мужского и общего рода, называющими лиц мужского пола. Двое студентов. Трое друзей. Трое сирот. Во с существительными, имеющими только форму множественного числа. Двое часов, трое саней, пятеро суток. В-третьих, с существительными, обозначающими «детенышей животных», а также с существительными «дети», «ребята», «люди», «лицо» в значении «человек», Двое котят, двое ребят, трое детей. В-четвертых, с личными местоимениями мы, вы, они. Нас двое, вас трое, их было пятеро. Собирательные числительные не сочетаются с существительными, обозначающими лиц женского пола поэтому можно сказать «двое студентов», «два студента», а вот о студентках можно сказать только «две студентки». Повторим нормы употребления числительных. Нет 679 книг. В составном количественном числительном склоняются все части. До 2009 года. В порядковом числительном склоняется только последнее слово. Трое приятелей. Собирательное числительное употреблено существительным, называющим лиц мужского пола. Можно сказать также три приятеля. Три подруги. Существительное называют лиц женского пола, поэтому употреблено количественное числительное «три». Собирательное числительное «трое» в данном случае употребить нельзя. Двое ножниц. Собирательное числительное употреблено существительным, имеющим только форму множественного числа. Четверо щенят. Собирательное числительное употреблено существительным, обозначающим детенышей животных. С обеих сторон. С существительным женского рода употребляется мягкий вариант склонения числительного обе.